Data set double breakage – ломка. Говорят, капитализм – это общественный строй. Самый разумный из всех возможных, обращающий любую идею в прибыль и удивительно точно соответствующий психологии человека, удовлетворяющий его главное стремление – превзойти окружающих и обрести не только чувство глубокого морального превосходства, но прибыль и, как следствие, власть. Деньги – основа капитализма, а значит они и только они определяют структуру власти, структуру отношений внутри общества. Власть – это и есть общество. Власть – это квинтэссенция идей общества, зерна, лежащего в его основе, зерна, определяющего все – и повседневность, и будущее. Если в основе общества лежат деньги, власть будет основана на них». Ведь больше не на чем. Власть растет из идеи общества, никак иначе. Потому что лишь в этом случае власть будет сакральна для каждого индивидуума. Он будет ее понимать и ей верить. Идея определяет общество, как ДНК определяет личность. Измените одно звено цепочки, и вы получите совершенно другого человека. Отнимите у капитализма деньги, и вы получите совершенно иной общественный строй возможно более справедливый но людям не нужна справедливость они признают лишь одну ее форму свое несомненное право превзойти остальных добиться подняться оказаться на вершине Своё право на шанс и при капитализме люди его получают капитализм идеальный мир великого шанса золотого лотерейного билета, который однажды достанется тебе. Ты особенный, ты это заслужил или заслужишь. Работай, напрягайся, надейся, старайся, и шанс обязательно явится, прольется золотым дождем, сделав миллионером, миллиардером или триллионером. Ты обретешь богатство и сможешь делать все, что заблагорассудится. «Капитализм обещает индивидуальный рай». Не потом, а сейчас, при жизни. А главное, это действительно работает. Придуманные в гаражах стартапы превращаются в миллиардные корпорации. Лотерея приносит сказочный выигрыш, а глупая песенка покоряет мир. Это работает, и каждый случай выпадения великого шанса подробно расписывается в бесчисленных медиа, заставляя миллиарды потребителей верить в свой шанс. Верить! в свой шанс капитализм это жажда наживы доведенная до абсолюта до веры в жажду наживы капитализм это единственная религия исполняющая мечты здесь и сейчас мечты приземленные те которые можно купить за деньги но они исполняются верьте в свой шанс и вам воздастся и воздается но воздается не всем остальные топчутся вокруг в ожидании шанса, растрачивают силы и время, не задумываясь над тем, что нужно идти вперед. Из дневника Бенджамина Орка Орсона Евроньюз. Страшные новости из Кейптауна. CNN. В экстренном обращении к народу и миру президент Южноафриканской республики официально объявил о разразившейся в Кейптауне эпидемии. Транспортное сообщение приостановлено, порт закрыт, армия устанавливает санитарные кордоны. Но некоторые эксперты указывают, что принимаемые меры запоздали, и вирус наверняка вырвался за пределы города. The New York Times. Под давлением прессы правительство было вынуждено признать, что пассажиры круизного лайнера Harmony of the Universe были заражены вирусом Каматаян, А значит, к событиям у берегов Флориды Орк имеет прямое отношение. Франц-24 Во всем мире идет тотальная проверка людей, посещавших Южную Африку в течение последнего месяца. Власти в принудительном порядке направляют в карантинные лагеря их самих, членов их семей, и берут на контроль всех, с кем эти люди общались. NBC News Не слишком ли поздно мы спохватились? Блумберг Орк – миф или реальность? Если Орк действительно существует и действительно спланировал ужасный террористический акт в Кейптауне, имеет ли он отношение к тревоге, поднятой не так давно в крупнейших аэропортах планеты? А.П. Правительство Южноафриканской Республики не в состоянии точно оценить количество жертв эпидемии, но в неофициальных разговорах сотрудники WHO признают, «Что счет смертей идет на десятки тысяч?» «Санитарные отряды свозят умерших?» «РБС» «Каматаян» «Следует признать, что мировой терроризм поднялся на качественно новый уровень» «Сибиэс» «Директор Джиэс Митчелл» «Мы сделаем все, чтобы арестовать террориста по кличке Орк в ближайшее время» «Мир не такой большой, каким кажется» «Теперь в нем чертовски трудно спрятаться» Мы найдем преступника и не допустим новых террористических атак. Би-Би-Си. Люди массово покидают ЮАР. В Вашингтон-Пост. На экстренном заседании конгрессмены единогласно одобрили законопроект, ужесточающий отдельное положение Всемирного антитеррористического акта и наделили Джесс дополнительными полномочиями. Р. Кто остановит Орка? Синьхуа. Президент Южноафриканской республики признал, что власти не справляются с эпидемией, и обратился за помощью к мировому сообществу. Как стало известно, нашим корреспондентам через час в аэропорту Кейптауна приземлится первый военно-транспортный самолет Корпуса морской пехоты, и в порт войдут десантные корабли НАТО.